Глава вторая. Лейтенант Долне Прадель, человек решительный, дикий и примитивный, бежал по полю боя к вражеским траншеям с решимостью быка. Это абсолютно бесстрашие впечатляло. На самом деле он был совсем не так мужественен, как могло показаться. Прадель не то чтобы особо геройствовал, просто он довольно рано проникся уверенностью, что если ему суждено погибнуть, то не здесь. Точнее, что ему не суждено здесь погибнуть. Он был убежден, эта война должна не убить его, а предоставить ему новые возможности. Его дикая решимость при этой внезапной атаке на высоту 113, разумеется, была продиктована тем, что его ненависть к немцам превосходила все мыслимые пределы. Почти метафизическим образом, но также и тем, что все шло к концу. И у него оставалось совсем мало времени, чтобы воспользоваться возможностями, которые такой отличный военный конфликт мог предоставить таким, как он. Альбер и все прочие сразу почуяли это. Продель был типичным мелкопоместным дворянчиком, разорившимся в пух и прах. Три последних поколения улные Продели совершенно исчерпали семейное состояние серии неудачная бирже и банкротств. От прежних славных завоеваний предков осталось лишь фамильное поместье Соловьер пришедшая в упадок, престиж старинного имени, пара дальних родственников по восходящей линии, непрочные связи и жадное иступленное стремление вновь обрести свое место в мире. Шаткость своего положения Анри Продель переживал как несправедливость судьбы, а стремление вновь занять подобающее место в аристократической табеле о рангах являлось краеугольным пунктом его программы. Он был просто одержим этим и готов все принести в жертву. Его отец выстрелил себе в сердце в провинциальной гостинице после того, как спустил все, что у него еще оставалось. По не слишком достоверной семейной легенде, его мать год спустя умерла от горя. Лейтенант, у которого не было ни сестер, ни братьев, оказался последним в роду, и это вымирание рода будило в нем жажду неотложных действий. После него никого не останется. Из-за безудержного мотовства отца, увязавшего все глубже, У сына давно окрепло убеждение, что возрождение семьи целиком ляжет на него, Анри, плечи. Он был убежден, что у него достанется и воли, и способностей, чтобы этого достичь. Добавьте к этому, что он был довольно хорош собой, но только, разумеется, если вам по вкусу красота лишенная воображения, но все же женщины желали его, а мужчины завидовали. На этот счет трудно ошибиться. Любой вам подтвердит, что при таких физических данных и благородным именем единственное, чего не хватает, это состояние. Лейтенант Прадель всецело разделял это мнение. В этом и заключался его единственный план. Теперь вам понятно, почему он затратил столько трудов, чтобы осуществить атаку, которую так жаждал генерал Морье? Для генерального штаба высота 113, это крошечная точка на карте, была прыщен на ровном месте. Который каждый божий день досаждает вам. Вы не взлюбили этот прыщ с первого взгляда, и тут уж ничего не поделать. Лейтенант Прадель не был одержим подобной навязчивой идеи, но ничуть не меньше генерала жаждал взять эту высоту 113, поскольку находился на нижней ступеньке служебной лестницы. А война шла к концу. Через несколько недель повышение можно будет уже забыть. Дослужиться до лейтенанта за три года — это было неплохо а теперь блестящий ход и в дамке, демобилизация в чине капитана. Продель был вполне доволен собой. Чтобы побудить солдат броситься на штурм высоты 113, следовало убедить их в том, что Боша хладнокровно прикончили двоих товарищей. Тогда в них точно проснется яростное желание отомстить. Поистине, гениальное решение. Отдав приказ наступать, он поручил младшему унтерофицеру возглавить атаку. Сам же содержался мол, надо уладить небольшое дело, чтобы затем присоединиться к остальным. Потом он ринется на противника, перегоняя всех благодаря своему стремительному и легкому спортивному бегу, доберется до вражеских позиций в числе первых и укокошит столько больше, сколько отпустит ему Господь. Едва прозвучал сигнал, и все пошли в наступление, Парадель изрядно сместился вправо, чтобы помешать солдатам отклониться в нежелательном направлении. У него мигом вскипела кровь, когда он увидел, как этот тип... Как же зовут этого парня с грустным лицом? Еще все время кажется, что у него глаза на мокром месте. Ага, Маяр, А вдруг остановился там, на правом фланге. Интересно, каким образом, выскочив из траншея, этот кретин добрался дотуда? Прадель видел, как тот застыл на месте, потом отступил назад, опустился на колени и стал переворачивать тело кресанье. Именно на этот труп Продель посматривал с самого начала атаки, поскольку собирался как можно скорее избавиться от него. Именно затем он и остался среди замыкающих для пущего спокойствия. И вот, извольте радоваться, этот придурок остановился во время наступления и теперь глазеет на тела старослужащего и новобранца. Прадель тотчас бросился к нему. Говорю уже, чисто бык. Альбер Маяр уже поднялся, он был явно потрясен своим открытием. Увидев несущегося на него Праделя, он понял, что сейчас произойдет, и попытался бежать. Но страх стимулировал его не так эффективно, как ярость лейтенанта. Тем временем Прадель был уже рядом. Он врезался плечом в грудь Альбера, и тот упал прямо в воронку от снаряда, скатившись на самое дно. Ну, общем то яма была глубиной метра два, а не больше, но выбраться оттуда будет не так-то легко, придется попотеть. А Прадель тем временем успеет справиться с проблемой а после уже объяснять ничего не придется, так как не будет самой проблемы. Продель встал на краю воронки. Глядя, как Альбер барахтается на дне, он колебался, какое избрать решение, но потом успокоился, сообразив, что времени у него предостаточно. Вернется позже. Он отвернулся, отступив на несколько метров. Ветеран Гризанье лежал с упрямым выражением лица. Преимущество нового положения было в том, что майор перевернув тело, приблизил его к юному Луи -Терье что облегчало задачу. Прадель оглянулся вокруг, чтобы убедиться, что никто на него не смотрит, еще раз подумав, ну и резня. Тут-то ему стало ясно, что так дорого обойдется личному составу. Но ведь это война, и здесь не место философии. Лейтенант Продель дернул за кольцо ручной гранаты и не спеша опустил ее между двумя трупами. Успев отойти метров на тридцать и укрыться в безопасном месте, Он сажал уши и увидел, как взрыв вдребезги разнес тела двух мертвых солдат. На Первой мировой стало двумя убитыми меньше, и двумя без вести пропавшими больше. Теперь пора заняться этим недоумком там в воронке. Продель достал вторую гранату, он знал, как действовать. Два месяца назад он собрал полтора десятка сдавшихся в плен Боша и выстроил их в круг. Пленные недоуменно переглядывались, никто ничего не понимал. Одним движением он бросил гранату на середину круга. Через две секунды раздался взрыв. Мастерская работа. Как-никак четыре года тренировки на штрафные броски. От точности говорить не приходилось. Пока до этих типов дошло, что происходит, они уже были на полпути к Волгалле. Пусть эти сволочи теперь потискают валькирий. Граната была последняя после будет нечем атаковать вражеские траншеи. Жаль, но что поделаешь. В этот самый момент рванул снаряд, громадный земляной стоп взметнулся и сел. Продель привстал на цыпочки, всматриваясь, воронку полностью засыпало. Тютелька в тютельку, парень на дне, ну и придурок. А Продель к тому же, сэкономил гранату. Не теряя времени, он вновь рванул к немецким траншеям вперед, Пора потолковаться с Бошими, вручить им отличный прощальный подарок.